Глава шестая. Захватить плацдарм. Один. Отто не сразу увидел эти ракеты. «Смотри, смотри!» — дернув его за рукав, — закричал Арнольд. Отто обернулся к реке. Он, как и все остальные в роте, завороженно смотрел на реку. Они взвелись над ней. Три ярко-красные. Оставляя на серой промокашке небо пушистые, мутно-белые дымные следы, описали параболы и с шипением плюхнулись в реку. — Что бы это значило? — спросил Арни. — Не думаю, что сигнал к окончанию стрельбы, — произнес Отто и инстинктивно пригнул голову пониже к краю бруствера. В руке он сжимал обломок палки с приделанным к концу остро заточенным напильником. Таково было распоряжение майора. Испытуемый Хаген сам выбрал себе оружие, с которым он будет воевать против русских. — Что бы это значило? — вдруг раздался крик Лотера возле самого уха. — Сейчас, испытуемая дурья башка, ты узнаешь, что это значит. Это значит, русские начнут вытряхивать из тебя все дерьмо, которое ты успел накопить за свою треклятую жизнь. Лотер орал, как заведенный. Это действительно было похоже на включенный радиоприемник. Вот только с тембром голоса диктора пропагандистской передачи в очередной раз выходила промашка. Режущий слух писк обер-лейтенанта действовал на нервы сильнее, чем грохот артиллерийских выстрелов и рев летящих мин. Обстрел позиций пятисотого батальона шел непрерывно. За несколько минут до этих ракет обстрел со стороны русских превратился в какой-то нескончаемый адский грохот. Положение ухудшалось тем, что русские перебазировали свои артиллерийские и минометные расчеты. Теперь они били откуда-то из-под самого села. Поэтому и огонь велся более прицельный нанося ощутимый урон, засевшим на подступах к Пуркарскому плацдарму. Гаубичникам из немецкого артдивизиона тоже, судя по всему, приходилось не Русские начали свою артподготовку именно с них, обрушив на северные склоны Пуркарской высоты шквал огня. Судя по тому, как теперь оттуда огрызались вялыми одиночными выстрелами, Дивизион разметал их чертям собачьим. Положение спасали прибывшие накануне самоходные установки. Ни Отто, ни другие штрафники не знали, сколько фердинандов расположилось в глубине оборонительных позиций. Но гулых моторов, который всю ночь стоял в воздухе, помогал испытуемым по крупицам собирать в себе силы для обороны. О том, что русские что-то затевают, стало понятно еще с утра. На левом берегу начались заметные перемещения. Вдоль берега развернулись строительные работы, иваны сколачивали плоты, связывали конструкции для переправы. Некоторые из пулеметчиков штрафного батальона устроили застроившими настоящую охоту. Поначалу им сопутствовал успех. Они радовались как дети, когда одна, вторая фигурка валилась в прибрежную воду или падала прямо на бревна. Но потом по этим пулеметам ударили русские пушки. Корректировщики, наверное, смогли точно засечь точки нахождения пулеметчиков-охотников. Один дружный залп батареи 76 миллиметровых орудий русских — подавил в батальоне сразу два пулеметных. В третьем ранило подающего ленту. Майор Кёниге был вне себя от бешенства. Он рвал и металл, и, связавшись с командованием, требовал подавить артиллерию русских. О том, что ответили майору, можно было догадаться по его вытянувшейся, озлобленной физиономии, когда он вскочил в траншеи и стал, на чем свет стоит, «Ни за что чистить своих адъютантов!» Два. Такую же взбучку накануне пережил сам Отто. Голодного, грязного, мокрого, сжимающего единственное оставшееся оружие, острогу, его у самого берега подобрал дозор. Поначалу штрафники не узнали его. Потом один из дозорных, шлапогубой верзила, сказал... — Да это Отто Хаген, он служил под началом Лотера. А как прозвали Лотера? Песклявый. еле-еле смог проговорить Отто. Вторая за сутки переправа через Днестр отняла у него последние силы. Он уже был готов ко всему, даже к тому, что его пристрелят. — Точно, Писклявый, — подхватил Верзила. — Ганс, я же говорил, что это Отто Хаген. «А где ты раздобыл такое оружие, Отто? <смех> Поменялся с русскими? Это их новое изобретение?» <смех> Второй дозорный не разделял веселого настроения товарища. «Отведем его к майору», — сухо сказал он. «Пусть майор решает, что делать с этим индейцем». Майор Кёниге поначалу был склонен пустить Отто в расход. «Где твое оружие, испытуемый Хаген?» Кричал он. Отто старался удержать стойку смирно, но его покачивало. Стоять смирно, испытуемый. Я повторяю вопрос. Где твое оружие, Хаген? Я еле ворочил языком. Отто, мой карабин, гермайор, он утонул в реке. Утонул в реке? издевательски переспросил Кёниггей. Так почему ты не нырнул за ним следом, испытуемый Хаген? Почему я спрашиваю? Образ майора в глазах Отто стал расплываться, а его крик уже звучал так, будто доносился из пустого ведра. В следующий миг Отто рухнул на пол командного блиндажа. Видимо, это и спасло его от скорой расправы. Унесите его к санитарам. Пусть согреют и как можно быстрее вернут его в строй. Отдал Кёниге распоряжение неожиданно тихим голосом. Черт возьми! И так воевать не с кем. Санитары постарались. И Хаген, по прошествии всего лишь нескольких часов, главным образом благодаря порции горячей каши, снова был на передовой. В качестве воспоминаний о купании в Днестровской водичке у него появились остаточные явления в легких, как сказал санитар, иначе говоря, обычный кашель. Три. Смысл этих красных ракет стал практически сразу понятен. Вслед за ними, по сигналу, на том берегу зашевелились солдатские фигурки. Как муравьи, окружившие одновременно нескольких жуков и прочих крупных букашек, они начали сталкивать свои плоты и большие переправочные площадки в воду. «Началось, началось», — твердил Арни. Через гул разрывов донесся крик майора. До ушей Хагина долетело только неясное эхо того, что он скомандовал. Но Лотер тут же продублировал команду майора так, чтобы все услышали. «Огонь по плавучим целям! Всеми имеющимися в наличии огневыми средствами! Ни один Иван не должен пересечь реку!» Спущенные на воду площадки были собраны из металлических вытянутых баллонов. Сверху на них выслали деревянные бревна. Эти переправочные секции имели в воде хорошую остойчивость, были достаточно широки и могли выдержать даже тяжелую технику. Но русские не пускали на переправу никакой техники. Площадки из обтесанных деревянных брусьев Заполняли только солдаты. Вот одна из площадок, забитая почти до отказа, оторвалась от берега и стала медленно дрейфовать по течению. Отто и другие штрафники стреляли по ней. Но для прицельной стрельбы было еще далековато. Кто-то из переправлявшихся, оказавшихся на краю, повернутом к правому берегу, пытался организовать ответный огонь. Но опасности для сидевших в окопах штрафников эта стрельба с реки не представляла. Другое дело минометы и пушки русских. Посланные с левого берега мины рвались прямо в траншеях, убивая и калеча испытуемых. Лотар носился по траншеи взад и вперед, тщетно пытаясь отодрать от стен в ужасе вжавшихся солдат и поднять у них боевой дух. «Поднимайте головы, мать вашу! Русские приближаются!» Старания обера лейтенанта с трудом, но возымели последствия. Штрафники, понемногу пересиливая страх перед непрекращающимся обстрелом, возвращались к своим огневым позициям. «Пусть подберутся поближе!» — пищал Лотер. Он вошел в раж и верещал теперь как безумный. «Мы из них лапшу сделаем!» 4. Но в следующий миг боевой дух Лотера и всего взвода подвергся серьезному испытанию, едва не заставив всех бросить оружие. Неожиданно за спинами штрафников в глубине второго эшелона обороны раздались беспорядочные одиночные выстрелы. Когда к этой трескотне добавилось далекое эхо Отто и другие бывалые штрафники без труда распознали в этом крике нескольких десятков глоток «Русское ура!». «Русские! К нам в тыл вышли русские!» — завопили испытуемые и заметались по траншеи, забыв про плоты на реке. «Прекратить! Прекратить панику!» — кричал Лотар. Но на лице его ясно отобразился страх обреченного. Кто-то из штрафников, в ужасе, ничего не соображая, вскарабкался на край окопа. Он инстинктивно пытался куда-то бежать, но вдруг в траншеи раздался выстрел. Испытуемый вытянулся остановленный пулей и, сделав шаг назад, забруствер рухнул на дно траншеи. Майор Кёниге перешагнул через убитого, а из Вальтера, сжимаемого рукой в перчатке курился пороховой дымок. «Прекратить панику!» — чеканил майор каждое слово, соизмеряя его с каждым сделанным шагом. При этом он продолжал держать свой пистолет в полуопущенной руке. Ни у кого не возникло сомнений, что он пристрелит каждого, кто попытается выпустить наружу свой страх. С бугра, по грязи... Скатились один за другим дозорные. Они тяжело дышали, что выдавало в обоих предпринятый только что спринтерский бег. «Доложить обстановку!» Майор говорил и действовал как железный робот, но именно такое его поведение удержало батальон в узде дисциплины. «На нас наступают через поле, со стороны села. Их много, одеты в гражданку, бегут стадом, по несколько человек». «Так...» — решение майор принимал молниеносно. «Третий взвод. Перенацелиться в тыл. Встречаем непрошенных гостей. Похоже, это какая-то авантюра русских. Они хотят нас отвлечь от переправы, но мы им не позволим. Испытуемые, мы удерживаем переправу!» Слово «переправа» он выкрикнул с такой силой, что его, наверное, услышали даже русские на плотах. Затем майор коротко бросил сквозь зубы. «За мной!» И, не оглядываясь, принялся карабкаться по превратившемуся в месиво склону бугра на его вершину. Обер-лейтенанту ничего не оставалось, как лезть вслед за командиром. Пару раз он, поскользнувшись, плюхнулся на руки и съезжал по грязи вниз. Между тем майор уже занял позицию, Улегшись в кожаном плаще, прямо в коричнево-черную жижу. Он внимательно рассматривал в бинокль, раскинувшееся перед ним поле. Это было то самое поле, по которому прошлой ночью блуждали разведчики из отделения Аникина. Именно по этому полю шли в атаку те самые юноши-молдавани, о которых говорил на совещании в Незавертайловке майор Дедов. Хотя... Сказать «шли в атаку» про этих наступающих можно было с большим трудом. Одетые кто во что гораст, еще хуже обутые, они то и дело увязали в непролазной грязи. Хроническое недоедание сказалось уже через несколько метров их атакующих действий, которые так дружно начались, а теперь буксовали на ровном месте. Эти парни, по сути, подростки — Незнакомые с военным делом, от страха и волнения, тут же напрочь забывшие о тех немногих советах, которые они услышали от старших товарищей, с каждым шагом скучивались, инстинктивно ища друг у друга поддержки. К тому же оружие, которым им удалось вооружиться, оставляло желать лучшего — охотничьи ружья — Мелкокалиберные винтовки, всего два автомата на 130 с лишним человек. Да из тех двухсот, о которых было известно разведке, выйти на поле отважились не все. Кто-то даже бежал с топорами и с вилами. Ситуацию тут же оценил майор Кёниге, внимательно разглядев бинокль, развернувшуюся перед ним картину. Унылая, покрытая высохшим бурьяном пустошь между холмами. Слева, вдали, ее окаймляла опушка леса, а справа она вплотную подступала к подножью высоты, превращенной в оборонительную неприступную цитадель. На них, забирая чуть вправо к позициям второго эшелона обороны, беспорядочно скученными группами и наступали черные фигурки. Это они издавали крики «Ура!», Теперь они уже кричали нестройно, теперь им уже было тяжело дышать, теперь их можно было запросто уничтожить. «Вы убедились, Лотер, что у страха глаза велики!» — зло усмехнулся майор, отняв бинокль от лица. «В глазах труса даже горстка безумных молдаван может показаться серьезным противником». Как ни в чем не бывало, как будто с его офицерского плаща не сыпались комья грязи, майор спустился обратно к траншеям. Команды он отдавал на ходу. В тылу объявилась горстка безумцев, чтобы их уничтожить, нам потребуются минуты. Лотер. Я, гермайор, выделите пулеметчика, пусть выдвинется на бугор. Прочешет этих повстанцев и срочно запросить дивизию. Пусть помогут нам с танками. Скажите, что десант русских высадился в тылу наших позиций и угрожает переднему краю обороны высоты. — Гермайор, а разве в дивизии есть танки? Насколько мне известно, нам приданы только самоходные ар... — Обер-лейтенант! — оборвал майор Лоттера. — Ваш писк, хотя и с трудом, я терплю. Но я не потерплю ваших дурацких рассуждений. Насколько мне известно, вам ничего не должно быть известно, кроме того, что приказал вам ваш командир. Это, надеюсь, понятно. Черт вас дери! Так точно, гермайор. Приказ вам ясен. Так точно, гермайор. Исполняйте тысячу чертей. Так точно, гермайор. Шесть. Пулемет застучал неожиданно одной очередью скосив сразу нескольких наступавших по центру. Поначалу шедшую цепью, как подсказывал старший среди парней Ион, все сбились в несколько групп, которые теперь еле волочили ноги. В одну из таких групп и угодила пулеметная очередь. — Ложись! На землю! Ложись! — что из силы закричал остальным и он. Ребята растерялись, И не все сразу сообразили, что смертоносные разрывные пули летят именно в них. Тут бы самое время начать окапываться, но у парней даже не было с собой лопат. Те, кто посметливее, сразу начали голыми руками разрывать черную, раскисшую от дождя землю. Чуть помогал торчавший повсюду сухостой бурьяна. Он хоть немного прикрывал от пулеметчика упавших. Но все равно, выпущенные из бугра пули, находили среди лежавших свою очередную жертву. Вот вскрикнул, дернулся и затих Аурел, с самого детства лучший друг Иона. Вот прятавшийся рядом с ним Михай истошно закричал, вскинув вверх перебитую крупнокалиберной пулей руку. «Михай! Михай!» — подполз к раненому Ион. «Сейчас я перевяжу тебя!» Кровь хлестала из страшной зияющей раны чуть выше локтя. Локоть, предплечье и кисть болтались всего лишь на нескольких лоскутах пиджака и кожи. Раздробленную кость, мышцы и сухожилия вывернуло наружу. И он вырвал из исподней рубахи длинный лоскут белой материи и попытался туго-натуго перевязать руку чуть ниже плеча, но кровь все равно не останавливалась. Губы Михая вдруг посерели, он захрипел и стал часто-часто трусить о землю ногами. «Держись, держись!» — в отчаянии схватил его голову и он, но парень уже испустил дух. «Нас так перебьют!» — вскочив, крикнул он, — «надо отходить к лесу!» Но очередь тут же заставила упасть его обратно в грязь. Пулеметчик не давал никому поднять головы он развлекался будто на тренировочном стрельбище замечал малейшее шевеление бурьяна и принимался полить в эту точку по сантиметру прочесывая территорию вокруг нее вдруг новые звуки вклинились в эхо гулявший по полю трескотни выстрелов семь со стороны села им в спину лязгая и утробно урча двигались страшные черные коробки «Танки! Танки! Танки!» Животным страхом зашелестело среди бурьяна одно и то же слово. У парней не было ни гранат, ни противотанковых ружей, только несколько бутылок с зажигательной смесью. Танки стремительно надвигались. Одновременно рос и ужас, с которым невозможно было бороться. Кто-то, не выдержав и вскочив на ноги, бросился бежать прочь, не разбирая дороги. Пулеметчику этого только и надо было. Обезумевших тут же настигала очередь. Танковые орудия молчали. Видимо, экипажи боялись перелета, который может задеть своих. А скорее всего, не считали нужным тратить снаряды на этих гражданских неумех, затеявших безумное, заведомо обреченное дело. Зато танкисты-пулеметчики – Развлекались в досталь. Утюжили поле, чуть заметив идущего или ползущего. Ребята, у которых были припасены бутылки с керосином, попытались их использовать, но спички у всех отсырели. В отчаянии, пытаясь зажечь бутылку, они один за другим вскакивали и тут же становились легкой добычей строчивших из танков пулеметов. Танковый взвод в составе пяти машин, на ходу перестроился. Крайние машины, двигавшиеся до этого наравне с теми, что в центре, стали наращивать ход. Цепь постепенно превращалась в подкову, зажимая в свои края всех, кто находился в этот момент на поле. Полукруг постепенно сжимался. Выйти за пределы смертельного полумесяца не давали пулеметчики. А затем... Началось страшное. Сидевший на бугре пулеметчик даже перестал стрелять и в какой-то момент отвернулся, чтобы не видеть происходившего на поле. Тех, кто пытался отползти или не выдержав, вскакивал на ноги и бросался бежать, находили пули пулеметов. Раненые, они падали и корчились от боли, пока на них не накатывала многотонная железная махина. Многие, потеряв последнюю надежду, так и лежали, зажав голову руками, уткнувшись лицом в землю и шептали побелевшими губами с молоком матери усвоенную молитву. И он был одним из последних, кто еще оставался в живых. Спичка в его руках неожиданно вспыхнула, и он тут же подпалил свисавший из бутыли пахнущий керосином кусок тряпки. Он поднялся прямо справа от танка, во весь рост. Он успел поднять бутылку с горящим фитилем над головой, когда пуля расколола ее в дребезги. Горящая жидкость тут же обрушилась на иона, в миг превратив его в бегущий факел. Но он успел придать своему телу направление. Сгорая, обезумев от боли, он уже ни о чем не мог думать, но тело на уровне мышечной памяти бросилось на круглый, торчащий сбоку бак. Над танком полыхнуло, и горящее, горючее плеснулось на броню, проникая через щели внутрь, заставляя кричать и визжать от боли, задыхающийся от дыма и запаха паленой кожи экипаж. Остальные танки, словно бы в отместку за подбитую машину, Давили убитых и раненых, перепахивали вдоль и поперек поля, неразделимо смешивая человеческую плоть с мокрым прахом пуркарского чернозема. Будто бы какие-то дьявольские механизаторы, которые удобряли свои адские пашни, заботясь о будущих урожаях. 8. Никто из тех, кто форсировал в этот момент реку, не знал, что происходит совсем рядом, на заброшенном поле возле Пуркарского плацдарма. Но эти минуты, которые нагнали страху и отвлекли пятисотых от Днестра, оказались бесценными для переправляющихся. Андрей и другие солдаты из его отделения вместе со всем взводом проходили на поплавочном плоту середину реки. Днестр, вода, в котором постоянно пребывала, стремительно нес большой плот вниз по течению. Сразу несколько бойцов с веслами, стараясь действовать синхронно и слаженно, правили плот к противоположному берегу. Очереди и одиночные выстрелы, посылаемые по ним с позиций немецких штрафников, ясно обозначились фонтанчиками на поверхности воды. Эти фонтанчики заметно выделялись на ряби, которую едва создавал моросящий дождь. Другие плоты шли с такой же скоростью, наискось пересекая смертельно опасное пространство в стремлении как можно быстрее добраться до противоположного берега. Вот один за другим взвелись вверх несколько тонких, но высоких водяных столбов. Немецкий миномет пустил пробную серию. Последняя мина шлепнулась всего в метре от плота, на котором разместился первый взвод. В левую сторону конструкции подняла взрывной волной и шлепнула о воду. Сразу несколько солдат посыпалось с мокрого дощатого пола в ледяную воду. «Лови, лови!» — тут же закричали те, кто удержался на плоту. Кого-то течением сразу утянуло под металлические баллоны. Барахтавшимся в воде пытались дать весла, протягивали длинные палки, используемые на манер шестов, чтобы отталкиваться от дна. Одного из упавших сразу отнесло на несколько метров. Он отчаянно боролся за свою жизнь. — Скидывай вещи! Оружие скидывай! — кричали ему, но тонущий не собирался расставаться со своей винтовкой. Мокрая одежда уже делала свое дело. Голова солдата постепенно уходила под воду. Плод взвода Демьяненко несло как раз на него. «А ну, братцы, держи меня за ноги!» — крикнул Аникин. Упав на живот к самому краю плота, он, не дожидаясь, что его удержат, перегнулся и свесился вниз, к самому Днестру. Бондарь с Поповым... Растолкав остолбеневших от неожиданности других солдат, едва успели поймать своего старшину за ускользающие голенища. — Держи за ногу, а то из сапог выскользнет! — инструктировал Попова Богдан Николаевич. Нельзя было терять ни секунды. Вот край поплавков прошел мимо дергающейся головы тонущего бойца, которая полностью ушла под воду. Наклонившись насколько возможно, Андрей погрузил свою руку в обжигающую холодную воду и ухватился за шиворот. Неимоверным усилием он подтащил бойца кверху. Тяжесть солдата в полной боевой выкладке, мокрого, да еще и барахтавшегося в сопротивлении течению, казалось, сейчас оторвет старшине руку. «Держи!» — крикнул он неизвестно кому. То ли себе, то ли тем, кто страховал его на плоту. В тот же момент ему удалось захватить ворот шинели, упавшего второй рукой. — Подсоби! — выдал клич Бондарь и потянул командира на плот, словно какую-нибудь репку. Несколько рук помогали тащить, хватаясь за ремень, карманы, за автомат. Так их и вытащили. Сначала Аникина, а потом отплевывающегося мокрого, ручьями истекающего, пытавшегося отдышаться солдата. «Ну ты дал, пловец!» Шутливо встретили его, затолкав в самую середину плота. «Что, в морскую пехоту решил записаться?» Утонущего, несмотря на то, что его только что выволокли с того света, нашлись еще силы на словцо для ответа. «Не, братишки, в речную, матью за ногу!» «Не знаю, как за ногу, а за шиворот в самый раз», — продолжил Андрей, которого все с восхищением похлопывали по плечу. Девять. Немцы, будто спохватившись, опять усилили огонь. Вновь застрочил пропавший было куда-то пулемет. Росло число убитых и раненых, которые сыпались с платов. Днестр уравнивал их». Река с каким-то отчаянно роковым безразличием распоряжалась со всеми в нее попавшими почти одинаково. Кто-то камнем шел ко дну, кто-то пытался держаться, бился за жизнь, распространяя вокруг себя по мглисто-зеленой поверхности растекавшиеся багровые пятна. На усталость, потеря крови, холод делали свое дело, и вот уже боец отчаянно и судорожно телепавшийся на поверхности, скинувший и шинель, и винтовку, вдруг разом исчезал под водой, и только крохотный водоворотик обозначал на секунду место гибели советского воина. Кто-то пытался зацепиться за плоты, хватался за бревна, за поплавки, карабкался вверх, кричал, чтобы его спасли, чтобы ему подсобили. Кого вытаскивали, кого-то не успевали. Тела, тяжелые от амуниции, сразу шли на дно, оставляя на поверхности лишь кровавые следы. Скоро река вокруг плотов стала красной от пролитой крови, но роковой рубеж был пройден. Выжившие под огненным дождем, среди доведенной до кипения ледяной водой, солдаты уже спрыгивали в воду на берег, сходу вступая в бой. Все одно теперь уже они оказывались на суше, в родной стихии, а не на запертом, огороженном смертью и болью, залитом кровью, заваленном телами, убитых и раненых в деревянном пятачке, в периметре страшной реки. Десять. Под прикрытием обрыва Аникин, едва ступив на землю, тут же приказал своим рассредоточиться, фашистов, Выставивших дозорное гнездо еще с плота, закидали гранатами. Это позволило выиграть драгоценное время и, поднявшись выше, выбраться на прямую линию огня против позиции врага. «Окапываемся!» — крикнул Андрей и только успел рухнуть на землю, как над ним прошла плотная автоматная очередь. У немцев словно открылось второе дыхание. Они стреляли, как заведенные, не умолкая ни на минуту, словно им все еще не верилось, что русские смогли добраться до правого берега и зарываются в землю чуть ли не у них под носом. Окапываться здесь было достаточно легко. Земля, обильно перемешанная с речным песком, хорошо поддавалась саперной лопатке. К тому же, от наличия в мокрой земле песка, Не развозилось вокруг столько грязи. Краем глаза Аникин отметил, как бойцы его отделения достаточно быстро уходят под землю. Только Попов, хитрец, затаился за деревом и только слегка, для видимости, сковырнул лезвием лопатки пожухлую траву. Но вот пули, пущенные, судя по оставленным на коре дерева отметинам из крупнокалиберного пулемета, Играющие откололи здоровенный кусок древесины над самой головой Попова, а затем взрыхлили землю у него под носом. И тут же солдат судорожно заработал своей саперной лопаткой, стараясь укрыться как можно глубже. Пулемет, судя по всему, выдвинулся на этот фланг обороны немцев. Отреагировали гады, когда... Увидели, что нашим удалось высадиться и тут же зацепиться. Пулеметчик хорошо выбрал позицию, держал весь сектор у себя в прицеле и голову не давал поднять. «Какие будут указания, командир?» — криком спросил Федотов, оказавшийся ближе остальных к Аникину. «Закапывайся!» — крикнул в ответ командир. «Какие тут могут быть указания? Видишь, гад бьет по нам без продыху!» «Товарищ командир!» — вдруг с озорством откликнулся Федотов. Он сумел уже в своем неудобном положении, лежа, вырыть ямку приличной глубины. «А что, если мы его гранатой?» «Да как тут?» «В лоб верная гибель!» — ответил Андрей с досадой. «А я попробую с фланга. Кто их знает, что у них там по правую руку? Это значит по правую, а вось проскочим!» — Мне бы только вон до того деревца добраться. — Давай, Федотов, действуй, — проговорил Аникин, — а мы тебя прикроем. — Отделение, слушай мою команду! Дружно! По гаду пулеметчику! Вдарим! Сразу несколько огневых точек скрестились на немецком пулемете, заставив того от неожиданности прервать стрельбу. Этого перерыва как раз хватило Федотову. Он рванул, как ветер. Черные голые прутья, торчавшие вокруг толстого тополя, посекло от запоздалой очереди, пущенной вдогонку бегущему. Но было уже поздно. Федотов был в безопасности. Холмистый рельеф почвы возле дерева делал очередной спуск, и вскоре солдат, ползя по-пластунски, исчез из поля зрения командира. 11. Внезапно рядом, выше, по руслу, раздались оглушительный треск и шум стрельбы, разрывы гранат. Похоже, что новая партия солдат, добравшись до вражеского берега, сходу вступила в бой. Фашисты, скорее инстинктивно, тут же отреагировали, переключив свое внимание на вновь атакующих. В этот же миг впереди, как раз там... Откуда по отделению Аникина работал пулеметчик, поднялось облачко взрыва, раздались крики, поднялась какая-то суматоха. Вот она, секунда удачи. «За мной!» — истошно крикнул Аникин, и сходу, оттолкнувшись сапогом от края ямки, бросил свое тело вперед. Они бежали кто где, но все стреляли прямо перед собой. Андрей среди первых прорвался к тому месту, где раздался взрыв. Неглубокая воронка от взрыва создавала необходимый уровень защищенности. Здесь и свили свое гнездышко немецкие пулеметчики. Да только Федотов разворошил это гнездо к чертовой матери. Он сразу бросился к Федотову. Тот лежал на спине, держась за живот. Куда, видимо, и угодила пуля. Смерть Разрастаясь в нем, заставляла солдата выплевывать кровь и дергать туловищем, сокращая мышцы живота. Он словно что-то хотел сказать командиру, что-то важное. «Немец! Сволочь! Прикинулся мертвым и убил меня!» Аникин склонился над Федотовым, стараясь разобрать, что он говорил. «Скорее перевязку Федотову!» но солдат только вымолвил окровавленными губами пуля и спустил дух пулеметчик и его помощник лежали тут же возле завалившегося на бок мг одна пулеметная сошка нелепо торчала кверху будто живая и остальные лежали в нелепых неестественных позах пулеметчик сложившись чуть не вдвое рядом со своей же оторванной взрывом гранаты рукой. Кисть оторванной руки продолжала сжимать деревянный приклад завалившегося пулемета. — Попов, прими технику! — на ходу отдал распоряжение старшина. Пули свистели сбоку и над головой, заставляя старшину и других солдат вновь прижиматься к земле, скинув мертвых фашистов к центру воронки Андрей залег по направлению к высоте. «Окапывайся!» — вновь прокатился над отделением его зычный голос. Солдаты послушно, оставив свои винтовки и автоматы, принялись орудовать саперными лопатками. Двенадцать. Бойцы, шедшие с правого фланга, тоже напирали вовсю. Похоже, что немцы не успевали удерживать одновременно несколько флангов. Им приходилось переключаться то на Никинских, то на наступавших правее. Этот момент переключения и старался уловить Андрей. Вот шквал огня, лившийся на иголовые головы с Пуркарской высоты, перемещался вправо, как бранспойт, струю которого направляли то влево, то вправо. А Никин тут же командовал «Вперед!» и бежал, а вслед за ним и все отделение. Так, отвоевав у неприятеля очередные десять-пятнадцать метров, солдаты уже без команды старшины принимались незамедлительно рыть под собой землю. Собственной шкурой, ощущая, как сновали над ними вражеские пули — Они без слов понимали, что от их расторопности, от того, с какой скоростью они углубятся в землю как можно дальше, напрямую зависит их жизнь. Склон, по которому они поднимались, становился все круче. Все здесь было усеяно воронками, результаты продолжительных артиллерийских и минометных обстрелов. Эти воронки сильно облегчали бойцам задачу. Укрытие, считай, уже вырыто братишкой-минометчиком, который всадил в эту высоту не один десяток своих ревущих металлических подарков. Теперь главное — добежать во что бы то ни стало до этого укрытия. Вот уже Попов еле-еле доползает до очередной воронки, волоча с одной стороны простреленную ногу, а с другой — трофейный немецкий пулемет. С этим пулеметом он умеет обращаться. Сначала он туго-натуго перетягивает бедро выше кровоточащей раны, потом досылает ленту и, прицелившись, начинает вести огонь. Смертоносный веер, который разворачивает Попова под самым носом у немцев, окончательно сбивает их с толку. Попов методичен, но немецких патронов для немцев он не жалеет. Рана пылает огнем, Попову кажется, что немцы загнали ему в ногу не пулю, а струю напалма. Он зол на всю фашистскую Германию за то, что здесь, на чертовой пуркарской высоте, ему приходится корчиться от боли. Вся эта злость выходит из него в виде раскаленных стальных пуль, которые стесывают окопные насыпи брызгами кровавого шампанского Вскрывают черепные коробки неосторожных фрицев, заставляя их, забрызганных чужими мозгами товарищей, еще глубже вжиматься в стенки своих траншей. Тринадцать. Вот один из фашистов, какой-то отчаявшийся смельчак, вскакивает на бруствер и что-то истошно кричит по-немецки, вернее, пищит, Как будто разрывная только что угодила ему в причинное место. Между ним и Поповым происходит своеобразная дуэль. Очередь, выпущенная из МГ Поповым, успевает долететь до писклявого фашиста позже, чем он бросает в сторону пулеметчика гранату. Колотушка с деревянной ручкой еще летела в воздухе, когда пули пунктирной диагональю вошли в немца. Ему раздробило поднятую руку, пробила грудину и живот где-то в районе печени. Ударная сила пулеметных пуль словно переломила фашиста пополам, и он, повалившись за бруствер, скатился по склону, как куль с мукой. Когда брошенная им граната упала в воронку, где лежал Попов, метнувший ее немец был уже мертв. Угодив на стенку воронки, колотушка скатилась на дно, почти вплотную к Попову. Он дернулся было к ней, но острая боль практически парализовала солдата. Увлеченный стрельбой, он не замечал, как силы вместе с кровью постепенно уходили из раны в ноге. Какую-то долю секунды он, как безумный, глядел на гранату, а потом грянул взрыв. И разлетевшиеся веером осколки полоснули лежавшего по диагонали, вспоров ему живот вонзившись в уже раненую ногу. Попов умер мгновенно, но его стрельба дала наступающим шанс предпринять последний бросок. Не сговариваясь, солдаты поднялись на разных флангах и побежали к траншеи, венчающей высоту. Немцы запоздало вскакивали в полный рост в своих окопах, но их тут же укладывали выстрелами из автоматов и винтовок. Бойцы на злом кураже атаки заскакивали в переходы, прыгали в траншеи. Кто-то успел пристегнуть к винтовкам штыки и теперь пускал грозное орудие ближнего боя направо и налево. Но поднятых рук и выкриков «Гитлер капут» слышно не было. Фрицы не собирались сдаваться, а по телам своих убитых товарищей со зверевшими, налитыми кровью глазами кидались на врага. 14. Аникин ворвался в траншею среди первых. С наскока пустив очередь в растерянное лицо выросшего перед ним немца, он прыгнул вниз. Немец, находившийся рядом, вскинул винтовку, пытаясь выстрелить в Андрея. Но ему помешало падающее тело убитого товарища. Пока немец мешкал с винтовкой, Аникин ухватил ее за ствол и, резко дернув винтовку на себя, увлек следом немца. Завалившийся и потерявший равновесие, съехавший на затылок каски, фашист подался вперед. В этот момент, на встречном курсе, Андрей со всей силы нанес ему в переносицу удар лбом. Он явственно слышал, как треснула переносица. Потерявший сознание противника сел на дно траншеи. Перехватив его винтовку, Никин со всей силы нанес ему удар прикладом по лицу. Даже не успев глянуть на результаты своей работы, он бросился дальше вдоль траншеи и наскочил взглядом на ствол. Это был Шмайсер. Его резко вскидывал худющий немец, в надвинутой на самые глаза каске. «Не успею», — только и мелькнуло в голове Аникина, как очередь отбросила фашиста назад, резко выгнув его руку с автоматом дулом вверх. Туда, в серое небесное молоко, и ушли пули, предназначенные для Андрея. Он обернулся, автоматически отыскивая взглядом спасшего ему жизнь. Поверху траншеи деловито... Расстреливая фашистов из своего безотказного дегтяря, двигался Бондарь. Фашисты сопротивлялись отчаянно. Вдоль траншеи на брустверах и внизу разгоралась рукопашная. Противники, сошедшись тут на рубеже Пуркарского плацдарма, в смертельной схватке, уже сократили последние сантиметры, позволявшие вести самый ближний, Огневой бой. У многих попросту кончались патроны, как, например, у Богдана Николаевича, который в сердцах, закинув своего раскаленного дискового друга за спину, с ревом ринулся с саперной лопаткой на врага. Пятнадцать. Теперь наступал момент истины. Рукопашная. Сила на силу, жила на жилу. Здесь и сейчас сошлись в кровавом противоборстве чистые и незамутненные мутью прогресса два воинских духа. Здесь без декораций цивилизации, напридумавший под рассуждение о мире во всем мире всяких смертоносных машин для убийства себе подобных и делавших слабого сильным, выявлялся истинно сильный духом. Два духа — Тевтонский. И славянские сходились и бились друг с другом не на жизнь, а на смерть. И в этом была сила воинского духа, что не каждый павший был слаб, и не каждый выживший силен. Богдан Николаевич убивал одними руками, размахивал, как былинный богатырь, своими кулаками-кувалдами, сея вокруг себя треск ломаемых челюстей и переносец. Свою саперную лопатку он потерял еще при первом рукопашном столкновении. Саданул со всей мочи по немцу в каске. Лезвие лопатки так вошло почти во всю ширину немцу в череп, пробив металл каски, так в нем и застряло. Он, свалив очередную немчуру с ног, размахнулся, чтобы добить его своим кулаком. Но в этот момент другой фашист всадил ему в живот палку с заточенным наконечником на конце. Лезвие вошло глубоко, но бондарь, как раненый медведь, распрямился с такой силой, что немец, растерявшись, выпустил древко своего копья из рук. Так, с торчавшим из живота древком, страшный и необоримый бондарь с криком кинулся на фашиста. Но его левая нога запнулась о лежащего на дне траншеи. Споткнувшись, Бондарь невольно прянул вниз. Древко уперлась о землю, и окровавленный наконечник копья, насквозь проткнув мощное тело старшего сержанта, выскочил из спины упавшего ниже лопаток. «Богдан — Богдан! — крикнул в бессилии Аникин. Он увидел падающего Бондаря, увидел торчащее из спины кровавое лезвие. Старшина ничем не мог помочь, он только что скинул с себя труп немца, с которым они сцепились горло в горло, кто кого передушит. Верх взял Аникин, но было уже слишком поздно. Когда он подбежал к Бондарю и, выдернув палку из его тела, перевернул на спину, старший сержант уже переставал хрипеть. Кровавые пузыри надувались и лопались в дырке на его брюшине при каждой попытке вдохнуть. Бондарь уже ничего не понимал и никого не видел. Глаза его смотрели куда-то вверх, постепенно закатываясь все выше и выше, пока дыхание его не остановилось. Аникин закрыл ему глаза и, стиснув зубы, схватил валявшуюся на земле окровавленную палку. «Где ты, гад? Где ты?» Фашиста, того, который проткнул старшего сержанта, нигде не было. Но были другие фашисты, которые продолжали драться. И Андрей кинулся в самую гущу кровавой драки. Он колол, бил на отмаш, стараясь убить как можно больше фашистов. За Богдана, за Богдана! Бок о бок со старшиной бился Евменов. Он орудовал саперной лопаткой на манер секиры. Ни шеи, ни черепа фрицев не выдерживали остервенелого натиска Евмена. Как он сам любил повторять, еще на левом берегу, у него еще со времен штурма Николаева накопилось к фрицам много долгов. И вот теперь представился отличный шанс вернуть все, как говорил Евмен, должки. Вот он и возвращал их, с придыханием, неутомимо, один за другим. Постепенно атакующие брали вверх над оборонявшимися. Наши все настойчивее выдавливали немцев с плацдарма, окончательно закрепляя высоту за собой. Русская сила пересиливала фашистскую, русская жила оказывалась крепче и выносливее немецкой. Остатки немчуры — Стараясь избавиться от смертоубийственной хватки нападавших, оттягивались на левый фланг к уступу, который был ближе к селу. Вдруг оттуда раздался хорошо знакомый и русским, и немцам грозный рокот. Один за другим пять танков выкатили со стороны села, там, где лесная опушка терялась из виду в окайоме поля. Сначала один, а затем другой танки выпустили по снаряду. Оба они разорвались на склоне Пуркарской высоты, возле уступа, как раз там, где скопилось больше всего теснимых русскими немцев. Наши, увлекшиеся было преследованием тут же, по команде своих командиров, вернулись на высоту. Сейчас главное было укрепиться на плацдарме. И удерживать его любой ценой во что бы то ни стало. Смотри, что делают, вот гады, тяжело дыша, указала Никину на приближающиеся танки взводный лейтенант Демьяненко. Со лба его наспех перевязанного сочилась струйка крови. Ведь по своим бьют одно слово фашисты, значит, зверье. Я бы их всех. Аникин сжал дрожащий кулак, он еще не отошел от гибели Бондаря, а еще Попов, Федотов. «Это как ты собираешься с копьем на танке?» — без всякой иронии заметил Демьяненко. Андрей только сейчас заметил, что все еще сжимает в руках палку с наконечником, с густо налипшей на него кровью. Там была и фашистская кровь, и кровь Богдана Николаевича. «Ладно, Андрей, некогда эмоциям волю давать», — понимающе проговорил взводный. «Бери дело в свои руки, определяй бойцам позиции. В общем, не мне тебя учить». «Сильно ранило, товарищ лейтенант», — спросил Анникин, заметив струящуюся по лицу взводного кровь. «Ерунда, царапина», — отмахнулся лейтенант. «В общем, не намного серьезнее, чем у тебя». Аникин, непонимающе, осмотрел себя. — То есть, вроде как цел. — Ага, — усмехнулся Демьяненко. — А ты лоб себе пощупай. У тебя там не шишка, а чисто рог вымахал. Андрей пощупал лоб. Действительно, результатом удара по фашистской переносице стало новообразование в виде огромной шишки прямо посреди лба. — Ты теперь в ближнем бою вместо штыка его можешь использовать, — — Как носорог. — Здорово ты соданул его, Аникин. Я как раз видел все. Чисто в десяточку. — Не, товарищ зводный не в десяточку, а в пятачок. Семнадцать. Танки приближались, и надо было срочно организовать оборону захваченного плацдарма. Среди тех, кому удалось добраться до высоты, было несколько бойцов, с противотанковыми ружьями. Ротный приказал распределить их по отделениям, чтобы обеспечить широкий сектор обстрела. Своим, выжившим после взятия Пуркарской высоты, Андрей приказал занять оборонительные позиции. Теперь в их распоряжении находились два пулемета. Один Бондаря — дисковый дегтярь, а второй — трофейный МГ который Андрей приказал принести из воронки, где погиб Попов. Тем временем танки усиливали обстрел позиций. Они действительно не стали дожидаться, пока остатки отступивших немцев выйдут из зоны обстрела. Своим же и досталось в первую очередь, так как наши вовремя отступили под прикрытие оборонительных сооружений плацдарма. Андрей наблюдал, как маленькие облачка дыма, пущенные из маленьких черных квадратиков, которыми пока виделись танки, оборачивались мощными взрывами, осколками которых накрывало спешно бегущих по полю солдат. Похоже, что позиции на этом рубеже действительно удерживали немецкие штрафники. Этих даже свои не жалели. Крыли почем зря из своих панциров. Вглядываясь в поле, Андрей невольно обратил внимание на черные полосы посреди серого бурьяна. Издали было похоже, будто кто-то затеял вспашку прямо посреди поля. Андрей, удивившись, только пожал плечами. Ему и невдомек было, что черная, обнаженная грязь чернозема стала могилой для сельских ребят, которые ценой своих жизней дали шанс осуществить переправу. Именно этот взвод, устроивший жуткую расправу над практически безоружными ополченцами, теперь наступал по фронту на захваченный русскими плацдарм. Каждый новый выстрел, выпущенный танкистами, ложился все ближе к позициям, и вот уже канонада выстрелов, практически непрерывно изрыгаемая пятью танковыми орудиями, накрыла траншеи. «Вот бы наши дали поддержку!» С досадой пригибаясь от осыпавшегося грязью очередного взрыва процедил Демьяненко. «А связь?» — спросил Аникин. «Радиста убила при штурме и рацию в дребезге распотронила. Как бы им сообщить и скорректировать?» Демьяненко оглянулся с высоты на левый берег. Отсюда все было видно, как на ладони. Оба они хорошо видели, как саперы ниже по реке одну за другой составляют секции на поплавках, налаживая понтонную переправу через Днестр. Все пологое левобережье по обе стороны от села заполнялось подступающими войсками. Подразделения полка постепенно сосредотачивались неподалеку отготовившиеся переправы. Они собирались форсировать Днестр практически сходу. 18. Теперь становилось совершенно ясно, что именно от тех, кто сейчас находился на плацдарме, зависел успех переправы. Они должны любой ценой удержать Пуркарскую, господствующую высоту. «Эх, сюда бы еще хоть пару!» «Сорокопяток!» — продолжал фантазировать Демьяненко. «Товарищ лейтенант, а что если...» — догадка осенила Аникина. «Евменов у нас вроде как с флотом связан». «Ну и...» — не понял Демьяненко. «Сейчас, сейчас...» — не договорив, Андрей сорвался с места. Он быстро направился к левому флангу обороны отделения где обустраивал позицию для доверенного ему трофейного МГ Евменов. «Слушай, Евмен!» «Слушаю, товарищ командир!» «Ты азбуку моряка-сигнальщика знаешь?» Евменов от неожиданного вопроса даже перестал окапывать ложе для ствола пулемета. «Вы насчет семафорной азбуки, что ли?» «Ну, может, письмо мамке с ошибками напишу?» А насчет семафорной азбуки, будьте уверены, шустрее меня флажками в мореходке никто не размахивал. — Идем, скорее! Идею Аникина Ротный сначала воспринял скептически, но обстрел усиливался, что действовало достаточно убедительно. — Попытка не пытка, товарищ старший лейтенант, — настаивал Андрей. — Валяйте! Более заинтересованно ответил Ротный. — А чем черт не шутит? Ну, Евменов, давай. Благословляюще обратился он к Евменову. — Передай сначала, что мы запрашиваем артиллерийскую поддержку, а потом скорректируй. Ротный выглянул через бруствер. — Огневую задачу надо грамотно поставить. Передай, что движутся пять целей. Средние танки — в линию. «С разбросом метров 15-20. Пехота не в счет. Пусть берут нашу высоту за основную реперную точку. Так и передай. От Пуркарского плацдарма на запад сектор 800-500 метров». «Разрешите, товарищ старший лейтенант?» — вклинился в монолог командира Евменов. «Только мне, чтобы семафорить, флажки нужны красные». — Здрасте, приехали! — разозлился ротный. — Где я тебе флажки найду? Тут и так кровище натекло до самых краев траншеи. Сам кумекой, как флажки сварганить. Флажки смастерили тут же. Евменов достал из вещмешка запасную нательную рубаху, аккуратно квадратами разорвал ее пополам, привязав один лоскут к рукоятке своей саперной лопатки. Под вторую рукоятку приспособили древко того самого копья, которым закололи бондаря. «Ничего, белый даже лучше пойдет», — рассудил Евменов. Под грохот усиливавшегося обстрела он выбрался на склон со стороны реки. Спустившись чуть ниже, солдат выбрал площадку и без всяких пауз принялся семафорить. «Ну что, готов, Евменов, передавать пушкарям огневую задачу?» — спросил его Ротный. «Погодите, товарищ старший лейтенант». Чувствуя себя в хозяином положении, рулил ситуацией Евмен. «Сначала надо связь наладить. Вот я им и передаю. Высоту взяли. Нужна связь. Ответьте». «Виш, Аникин, какие у тебя в отделении бойцы деловые!» — цедил Ротный. Уж какие остались, товарищ старший лейтенант. Не лез за словом в карман, а Никин. Девятнадцать. Вот черт, тут еще разглядеть надо, когда отвечать начнут. Без всякой доли оптимизма выдохнул Ротный. Но тут же припал к своему биноклю, жадно высматривая малейшие признаки ответного сигнала. Там, на левом берегу, продолжалось перемещение больших масс людей. Подвод техники. «Да где им нашего Евмена увидеть?» Причитал кто-то и тут же получал дружеского тычка в бок. «Заткнись и не каркой. Тут терпение нужно». Вот уже вся рота, прижавшись к брустверам, траншеи, не обращая внимания на нескончаемую стрельбу танков, затаив дыхание, следила за левым берегом. Каждый выискивал глазами сигнальщика. «Там, видать, и не знает никто азбуки-то. Мудреная штука!» Вновь раздавался нетерпеливый голос. «Не всех по себе мерий. Вновь возражали ему в ответ. Колесам дремучий! Так еще не значит!» Несколько минут усилия сигнальщика оставались безрезультатными. Безнадежно, выдохнув, Евмен опустил руки с флажками. — Вот черт! — выругался он. — Зря только рубашку изорвал. — Смотрите, смотрите! — закричал один, совсем молоденький солдат, тыча пальцем в левобережье. — Что? Где? — всполошившись, прильнул к окулярам ротный. — Вон, на самой дальней хате! По левую сторону села! А Никин, всмотревшись, Тоже заметил малюсенькую фигурку. Взобравшись на камышовую крышу, кто-то сигналил Евменову в ответ. «Ага!» — торжествующе закричал солдат. Он быстро-быстро стал размахивать своими импровизированными флажками. «Эй, Евменов! Ты что там войну и мир пересказываешь?» — попытался сдержать его ротный. «Товарищ старший лейтенант!» — радостно закричал Евменов. — Докладываю, на связь вышел корректировщик огня артиллерийского дивизиона ЗИС-3. Зовут его Колян. — Ты что, издеваешься, Евменов? — вспылил ротный. — Бегом передавай огневую задачу. — Слушаюсь, товарищ командир. Старший лейтенант слово в слово повторил в черне составленную корректировку. — Вишь, уполз с крыши-то! — завороженно проговорил кто-то из солдат. — Так что он... «Загорать туда залез», — ответили ему. «Он сейчас бежит, задрав штаны к своему командиру, с тем, чтобы они скорее вдарили по этим проклятым фрицам, которые на нас в танках своих прут». «А ну, все по местам!» — зычно скомандовал Ротный. Приказ его, подхваченный глотками оставшихся в живых и вновь назначенных из числа выживших рядовых командиров, разошелся по траншее. Двадцать. Танки стало уж совсем хорошо видно. Просматривались кресты на их башнях и боках, когда они маневрировали. Чуть отстав, следом за машинами шли пехотинцы. В основном это были остатки покинувших плацдарм. Им даже не дали перевести дух и опять погнали на смерть, отвоевывать потерянную высоту. Первыми заработали ПТР. Они всаживали в надвигавшиеся машины свои крупнокалиберные патроны. Но пули не причиняли танкам вреда. Судя по всему, на танках была усиленная броня, которую не пробивали кочерышки. Евменов отложил сигнальные флажки, взялся за пулемет. Его очереди, одна за другой, уходили в промежутки между машинами, выкашивая цепи наступавших фашистов. Но и танковые пулеметчики, и стрелки-наводчики не сидели, сложа руки. Свист пуль и грохот снарядов заставлял вжиматься оборонявших захваченный плацдарм в траншеи. И тут волна канонады, возникнув позади, за спинами удерживавшихся на Пуркарском плацдарме, накатила из-за реки, легко, как по трамплину взобралась по пологому подъему плацдарма и сорвавшись в полет обрушилась на поле грохотом мощных взрывов снаряды легли позади машин накрыв большую часть наступавших пехотинцев черная как уголь земля вспучившись опустилась обратно обезлюдевшей ровной поверхностью танки как раз вышли на черную полосу которая показалась Аникину пространством вспаханной земли. Опять волна канонады, и снова вспучившаяся звуковая волна, омыв высоту плацдарма, разрешилась на поле чередой взрывов. На этот раз снаряды угодили прямиком в цель. У одного танка прямым попаданием свернула башню и причудливо выгнула ствол пушки. Второй, подброшенный взрывом, упал на бок. У третьей машины снаряд разорвался прямо перед нищем. Машину на полном ходу подняла вверх и тут же опустила в воронку стволом. Продолжая по инерции свой ход, танк затолкал орудие в грязь и так и застрял, будто страус. Уцелевшие машины тут же дали задний ход. Впереди них безоглядно бежали оставшиеся в живых пехотинцы. Обстрел артиллерии с левого берега продолжался еще несколько минут. — Ну что, Евменов, ты у нас теперь штатный связист! — окликнул ротный, цепившегося в пулемет солдата. — Симафорь на тот берег! Что, сработали на отлично! — и что мы продолжаем удерживать плацдарм и обеспечиваем прикрытие переправы. Аникин вслед за Евменовым и остальными товарищами оглянулся на Днестр. Саперы как раз подтянули завершающую секцию понтона к правому берегу. Не дожидаясь, когда поплавки окончательно закрепятся на том берегу, на понтонный мост хлынули солдаты. Телеги и грузовики. Началась переправа подразделений полка через укрощенный Днестр. Читал Антон Мажаев.